Глава 23. третья. Гостья из Афин. Каринф. Храм воды. Дамиан Пелагос крутил в руках золотую монету, ловко перекладывая ее между пальцев. Это был широкий, крепко слаженный мужчина средних лет, с сине-черными волосами, в голубом хитоне. Он внимательно перечитал свиток и швырнул его на стол. «Значит, клан Зевса решил действовать иначе, да?» «Что ж, мы не можем не согласиться на это приглашение». Юноша, сидящий в углу комнаты, был вылитый молодой копией Дамиана. Он вопросительно вскинул бровь. «В чем дело, отец?» «Никтон, я поручаю тебе выбрать троих лучших практиков Каринфа. Завтра мы выдвигаемся в Спарту». И еще, поручи явиться двум писарям. Думаю, пора отправить весточку моим старым знакомым из кланов Диониса и Диметры. Фивы, дворец виноделия. Ха, так значит, нас ждет незабываемое веселье. Жаль только Спарта. Эти ребята совершенно не умеют делать вино. Ампелия, глотнул из своего золотого кубка, всем своим видом показывая, как он смакует чудесный напиток. Девушка, волосы которой в переливах солнечного света казались такими же фиолетовыми, как и ее хитон, нахмурилась. Она посмотрела на главу клана и твердо проговорила. «Не время быть таким расслабленным, отец. Между прочим, письмо от семьи Пилагос тоже очень серьезное». Неужели мы не встанем на сторону клана Посейдона? Лицо главы клана Диониса резко приобрело серьезность. Ох, Мелина, ты так строга, но до сих пор не понимаешь, в чем суть нашего существования. Какой прок влочить свой век, если он не наполнен весельем? Астеры вечно портят все своими правилами. К тому же у меня должок перед Дамианом. Что там просит клан Зевса? Три лучших практика для турнира, исключая наследников, и подарок наследнику Ареса. Скукота. Займешься? Да, отец. Афины. Дворец мудрости. Арест Глаука ходил из стороны в сторону, сложив руки за спиной. Перед ним сидел его лучший друг и советник Клиний. Он наблюдал, как глава Дома Афины был очень недоволен. И что это значит? Наше мнение не учитывается? Почему астеры вновь идут на поводу у спартанцев? Мы ведь уже все спланировали. Зажать Карин в тиски и подавить. Возможно, Агатон желает провести это мероприятие меньшими потерями. К тому же, Сагона женится. Женитьба – это лишь предлог. Я поставлю вопрос перед кланом Зевса, и если ответ мне не понравится, то им не видать поддержки Афин. Мужчина поправил свой синий хитон и перевел взгляд на юную девушку. Ее лицо было столь очаровательным, что она спокойно могла посоревноваться в красоте с наследницей клана Афродиты. И для некоторых, она, безусловно, оказалась бы победительницей. Тонкие и изящные черты лица подчеркивались золотистого цвета волосами, а голубые, словно самое чистое небо глаза, отражали глубокую мудрость. Нужно избрать трех лучших практиков. И пошли за Антеем. Я хочу, чтобы глава клана Фемиды отправился со мной. Думаю, он хотел бы сопровождать свою дочь перед свадьбой. И да, подготовься. Хоть наследники и не заявлены, думаю, до этого в любом случае дойдет. Я надеюсь на тебя, София. Девушка медленно кивнула и молча удалилась. Эфес. Дворец охоты. Кинет барабанил пальцами по столу, откинувшись на своем кресле и глядя куда-то в потолок. Мантикор Был разочарован. И чего им на месте не сидится? То власть, то земля. Всего пять поколений назад наши предки договорились жить в мире, и вот опять. Ты же знаешь, отец, клан Посейдона всегда был охочим до власти. Ну а клан Зевса на любой вздох в их сторону спускает на них своих спартанских псов. Юноша не сводил взгляд с отца. Он был одним из самых талантливых практиков Греции, лишь на одну стадию уступая наследникам Посейдона и Ареса. А наследники Зевса говорить не приходилось. Тот был в недосягаемости. Его назвали в честь богини, которая в далеком прошлом позволила им прикоснуться к Дару. Артемис Мантикор Как и его отец киннет, он разделял философию пацифизма. И нет. Они не отрицали насилие, вполне могли ответить на него должным образом. Но они отрицали войны в любом их проявлении. Нам нужно сделать все, что в наших силах, чтобы не допустить столкновения. Я хочу, чтобы мир оставался таким, какой он есть. Но все же клан Зевса не пошел в прямое столкновение, а значит, надеется на малую кровь. Ох, сын мой, ты так мало знаешь о людской хитрости и жестокости. Приготовь свой лук, оповести друзей. Мы должны отправиться в Спарту. А что насчет Саларис и Ангелос? Да, ты прав. Стоит с ними связаться. Они всегда поддерживали нас в части мира без войны. Думаю, их тоже не устроит, если Каринф перейдет к клану Ареса. А клан Посейдона вырежут до размера небольшого храма с десятком жрецов. Кстати, по поводу клана Гермеса. Кир писал о небольшой тайной просьбе. Мы единственные, кто может выследить пропавшего человека быстро и эффективно. А, да. Как же все не вовремя навалилось. Киннет снова забрабанил пальцами по столу пока не почувствовал решительный взгляд своего сына. «Ну хорошо, Артемис. Сколько тебе нужно?» «Я найду его за четыре дня». «О, неужели мой сын уже пытается переплюнуть отца вот так без информации за четыре солнца?» Юноша усмехнулся. «Не совсем. Мне тут птичка напела, что Ириду видели в Дельфах. Начну оттуда». Не думаю, что она стала бы далеко уходить. Хорошо. Можешь отправляться. Ангелос – хороший человек. Не раз выручал нашу семью. Так что это шанс ответить им любезностью на любезность. Как только изловишь беглянку, направляйся с ней в Спарту. Боюсь, тебе придется поучаствовать в боях. Аргас – храм брака. Тир аргий улыбался. Его план уже начал действовать. Оставалось только ждать, пока все шестеренки будут задействованы. Создать конфликт это лишь половина всей работы. Нужно еще задействовать в нем все кланы. Тяжелее всех будет втянуть клан Артемиды. Эти дикари только и знают, что бормотать о единении с природой и балансе во всем мире. Он пообещал себе что за следующие несколько месяцев клан Геры возвысится над всеми кланами Греции. И, наконец, никто не сможет перечить его воле. В Микены я вернулся в аккурат по окончанию второго месяца, когда уже весь клан Фемиды проводил сборы. По пути мне встретился Феб. Он стоял вдалеке вместе со своими закадычными дружками. Но, увидев меня, он поспешно отвернулся. Так ведет себя один хищник, когда на его территорию приходит более сильный зверь. Вот только Феб даже не был хищником. Спустя некоторое время я уже миновал гарнизон у стены и вошел на территорию клана Фемиды. Стражники в этот раз смотрели на меня как-то иначе, нежели раньше. Но мне было по большому счету плевать. «Что они думают обо мне?» Подходя к резиденции, я услышал девичий голос. «Крей, ты наконец вернулся!» Развернувшись, я инстинктивно поймал налетевшую на меня Аиду. Она крепко впилась в меня объятиями и уткнулась лицом в грудь. К своему удивлению я понял, что на самом деле тоже скучал по этой девочке. Так она зацепила мое сознание, что я на полном серьезе ощущал, будто она моя младшая сестра. И ради своей сестренки я готов был сражаться, даже если, с другой стороны, будет десять резов. Конечно, вернулся, я ведь обещал. Она посмотрела на мое лицо, но внезапно нахмурилась в недоумении. «Ты как-то встал больше?» И действительно, сейчас, сравнивая с тем, каким я ушел два месяца назад, мое тело, правда, стало крупнее. Я схватил ее за талию и, подняв воздух, крутанулся вокруг. Она весело закричала, будто забыв обо всех тяжелых испытаниях, что ждут впереди. Кстати, кстати, я очень много тренировалась. Теперь я на пике третьей стадии пути смертного. Я потрепал ее по голове. «Ты молочинка. Я тобой очень горжусь. А что насчет Инея?» Он так и не смог смириться с поражением. Тренировался как проклятый. Даже отец отметил его быстрый рост. Сейчас он на пике шестой стадии пути смертного. А ты? Я все так же не могу разглядеть твоей энергии. На моем лице растянулась ухмылка. «Узнаешь, когда придет время?» Ну не, так нечестно. О, поверь, это случится очень скоро. Мы шли через двор, где как раз тренировался Иней. Он остановился, пытаясь оценить мою силу. Но, естественно, у него ничего не вышло. Тогда я решил немного помочь ему. Я выпустил импульс. То была даже не энергия. Тем более дара у меня не было скорее просто показал свою убийственную ауру. Эней, явно не ожидавший такой силы в лоб, пошатнулся и ударился головой о перекладину. Его лицо моментально сменилось со злобного на непонимающе завистливое. «Все верно, дружок, теперь ты для меня не страшнее муравья под ногами. Но следовало рассказать еще кое-кому, что он не прав. Мы прошли по широкому коридору где были расставлены статуи Фемиды, но перед тем, как войти в кабинет Антея, Аида остановила меня. «Ты не обязан ехать с нами!» «Ха! Кто, если не я, защитит мою маленькую сестренку?» Девушка грустно вздохнула, не решившись последовать за мной дальше. Я стукнул дважды для приличия и открыл дверь. Внутри Антей стоял напротив молодой девушки с золотыми волосами. Они разговаривали о чем-то серьезном, судя по тому, как был хмур Антей. С другой стороны, его дочь неизбежно увозят в Спарту. Чувство главы Адамантисов можно было понять. Я кивнул, собираясь подождать снаружи, как внезапно прозвучал мелодичный голос блондинки. «Кто этот парень?» Он мой приемный сын. Крей, подойди. Ты очень вовремя вернулся. Закрыв за собой дверь, я подошел ближе. Меня удивил сладкий аромат, исходивший от девушки. Ведь она выглядела очень строго. Даже хитон был более закрытый, чем те, что обычно носили девушки. Он весьма силен для того, на кого не тратили ресурсы. Антей медленно кивнул. Я же решил вмешаться. Надеюсь, никаких проблем с тем, что я отправлюсь в Спарту с вами. Девушка приподняла бровь. Интересно, на каком основании? Я брат Аиды и хочу сопровождать ее. Думаю, главы клана Фемиды будет достаточно. Девушка говорила очень коротко и по делу. Для нее я был никем чтобы считаться с моим мнением. Божественная не олимпийская семья, к тому же даже не наследник, а так приемыш. Вмешался Антей. Перед свадьбой состоится олимпийский турнир. От каждого божественного или подчиненных ему кланов выступят по три лучших практика, которые сразятся за призы от клана Зевса. Победителю обещано также желание, которое выполнит главенствующий клан. Это своеобразный подарок от семьи Астер клану Ареса. Я тебе так и не представил нашу гостью. София Глаука. Прямая наследница клана Афины. Она прибыла лично, чтобы пригласить меня и проконтролировать сборы Аиды. А вот оно что. Наследница Афины пляшет под дудку клана Зевса. И этот турнир... Тут явно все не просто так. С другой стороны, все наследники божественных кланов соберутся в одном месте. Я и подумать не мог, что удача настолько сопутствует мне. Я перевел взгляд на Софию и решительно посмотрел ей в глаза. От такого взгляда ранее стушевался Феб, даже будучи сильнее меня. Но эта девушка явно не была простушкой. Значит, три практика, уважаемая София. «Подскажите мне, прошел ли уже набор?» «Я еще не оповестила участников, но уже выбрала тех, кто представит Афины. Мы заберем практиков во Дворец Мудрости на обратном пути». «О, какая жалость! Неужели нет ни единого способа вас переубедить?» Наследница Афины, оценивающая смотрела меня с головы до ног и хмыкнула. «А у тебя есть кто-то на примете?» Смешно. Она даже не рассматривает мою кандидатуру. Что ж, поиграем по твоим правилам. Да, я хотел бы узнать, что нужно, чтобы вы пересмотрели свои взгляды и заменили одного из тех, кого уже выбрали. Думаю, вы достаточно квалифицированы, чтобы сделать правильный выбор. Вот только, скорее всего, не рассмотрели всех возможных кандидатов. И вот оно. Снова крючок самолюбия. Антей приподнял бровь. «Да, со стороны видно, как это работает. Но даже ты попался в свое время на такой». «Ты прав. Я действительно имею достаточно опыта, поэтому глава Афин поручил отбор мне лично. Но сомневаюсь, что в Микенах есть кому меня удивить. Иначе я бы уже об этом знала. Молва несется быстрее, чем сокол на охоте». Я нисколько не сомневаюсь. Продолжал я свою игру. Вы бы за версту почуяли настоящий талант. Но все же, чтобы развеять сомнения, что бы вы предложили тому, кто хотел бы участвовать в турнире? Один удар. Девушка отчетливо произнесла два слова, заставив даже Антея удивиться. Если этот практик сможет нанести мне хоть один незначительный удар, Я возьму его в качестве первого участника и признаю сильнейшим из трех. В девушке циркулировала энергия и производила ауру примерно четвертой-пятой стадии пути героя. Если я не ошибаюсь, то вполне выполнимая задача. Что ж, прекрасная леди, позвольте попытать удачу. Я уверяю, что нанесу вам удар. Но понимаю, ваше время столь драгоценно и вы бы не хотели тратить его на практика, чьей энергии даже не видно. Поэтому как насчет небольшого пари? Я видел, как нечто блеснуло в глазах Софии. Даже самый холодный человек не лишен талики азарта. К тому же, моя игра на качелях, где с одной стороны задевалось самолюбие, а с другой была правдоподобная лесть, сыграла на все сто. «И что же ты можешь предложить?» Я демонстративно вытянул палец вперед. «Одна минута. Если я нанесу удар в течение одной минуты, то вы не только возьмете меня на турнир, но и примите в качестве сопровождающего на все встречи». Девушка прищурилась. «А если проиграешь?» «Если проиграю, то отдам вам свою жизнь» стану рабом, который беспрекословно выполняет все поручения. Скажите отрезать палец, отрежу. лишится жизни, и я без сомнений тут же ее прерву. Я увидел едва заметную улыбку, которая проявилась на лице Софии всего на мгновение. Для человека холодной натуры это были огромные эмоции, и я их добился. А ты интересен? Что ж? одна минута, Один удар. Достанешь меня, я выполню твои просьбы. Не сможешь, будешь вечность моим верным псом. Андей наклонился ко мне и неуверенно произнес: Ты уверен, ни в Аттике, ни в Аргалиде нет практиков, способного противостоять ей. Кроме наследника Посейдона, София находится на шестой стадии пути героя. Шестая. Хм. Немного прогадал. Значит, разрыв в три стадии. Что ж, все еще достаточно для того, чтобы ударить ее всего раз. Да, я уверен. Позволишь воспользоваться тренировочным залом. Спустя некоторое время мы уже стояли в широком помещении. Слух разлетелся молниеносно по всей территории клана, поэтому по стенам Зал был забит людьми. Все активно обсуждали предстоящий бой, а некоторые втихую даже делали ставки. А некоторые втихую даже делали ставки. Мы договорились сражаться без оружия, поэтому все сводилось к рукопашному бою. Встав в круг, друг напротив друга, я на мгновение отключился. Девушка и правда была обворожительно красивой. Сейчас... Когда она сменила свой закрытый хитон на более удобную и обтягивающую одежду, ее спортивное тело выделялось куда отчетливее. В середину вышел Антей. Он собирался внимательно следить за ходом времени и течением поединка. Едва он дал отмашку, фигура Софии мелькнула передо мной. Благодаря своей уже отточенной реакции я скрестил руки перед собой. И несмотря на то, что удар пришелся точно в наручи, меня отнесло назад. Я проехался по полу тренировочного зала, а мои наручи гудели, ведь энергия переполняла их резерв. Уж не думал ли ты, что я буду стоять на месте и защищаться? Я покажу тебе, что было слишком самонадеянным ввязываться в поединок со мной. Еще никто не смог нанести мне ни одного удара, хотя, признаться, я удивлена что ты выдержал мой. А немноговато ты говоришь для столь сильного практика. Я вскинул руки, разгоняя энергию по всему своему телу. Для меня этот бой только начался.